Татьяна Нильсон. «Приют тайных соблазнов». Читает Вячеслав Синицын. Глава 1 Наташа стояла у огромного окна аэропорта и вглядывалось в мутное небо. А там, вдалеке, в белой вате облаков появлялись невзрачные огоньки. Постепенно они становились все ярче и, наконец, превращались в четкие силуэты самолетов, потом терялись за вышками и строениями аэровокзала. И вскоре она наблюдала, как за глухим стеклом, без звука, один за другим лайнеры шли на посадку, фыркая облаками дыма в тот момент, когда шасси касалось взлетно-посадочной полосы. Издалека казалось, что все небесные птицы имели одинаковые габариты, но отличались друг от друга лишь расцветкой, раскраской и несли на себе разные флаги и логотипы. На заляпанных стеклах прорисовывались взрослые ладони, приплюснутые носы и детские пальчики, выпачканные в шоколаде и липких конфетах. Вероятно, родители показывали неугомонным детям, как небесные создания необычайных цветов садились на землю. Наташа подумала, что такой неряшливости не наблюдалось в аэровокзалах России, а тем более Европы. Но ей был симпатичен этот огромный аэропорт Ататюрк с лабиринтами переходов, магазинами, магазинчиками, бутиками, кафе и ресторанами. Наташе вообще нравился запах дороги, суета, разноязыкий говор, толпы пассажиров, одетых кто во что гораст. Наташа удивлялась, настораживалась и украдкой наблюдала, как через строгий паспортный контроль проходили женщины-мусульманки, полностью закутанные в однотонные бесформенные рулоны ткани. Она диву давалась, как можно рассмотреть сходство фотографий в паспорте с натуральной физиономией, на которой не видно ничего, только кончики пальцев и глаза, а зачастую и те закрыты толстыми стеклами очков. А под темным, просторным балахоном можно пронести столько поясов шахида, что легко отправить на тот свет не только человек 200 вокруг себя, но и весь терминал, вместе с многочисленными самолетами. Одна надежда на профессионализм полицейских кордонов и на то, что именно в этот день Аллах откроет безопасный небесный путь не к нему в гости, а на ее родину, в Россию. Наташа несколько лет проживала в Турции и уже свыклась с традициями и нравами этой второй родины. Некоторое время назад трагический случай свел ее с мужчиной, за которого она впоследствии вышла замуж. Избранником оказался мужественный статный турок, но, как ей показалось на первый взгляд, с каким-то женским именем Эрин. Он служил в криминальной полиции на побережье Средиземного моря в красивом курортном городке. В момент трагических событий Наташа гостила у своей однокурсницы в Анталии, которая имела свою долю в агентстве недвижимости, занималась продажей и арендой жилья. Пока у гостьием была возможность, она помогала подруге в бизнесе и оказывала кое-какие услуги. Таким образом, однажды на тихой вилле Наташа обнаружила окровавленный и изуродованный труп молодой женщины. Жуткие картины такого рода она видела только в фильмах о маньяках и серийных убийцах, а когда ужасающая сцена развернулась перед ее глазами, то безумные крики заглушили бы вой пожарной машины. Ошарашенные, привыкшие к размеренному тихому течению бытия соседи молниеносно вызвали наряд полиции. Вот тогда судьба преподнесла ей еще один сюрприз, но уже со знаком плюс. Они не сразу рассмотрели друг друга и поняли, что это любовь, а только тогда, когда Наташа по окончании отпуска улетела в свой тамбов. Эрин мучился несколько дней, работал как волк, стараясь заглушить тоску одиночества, но вскоре сел на самолет и отправился в Россию. В тот момент турок точно для себя решил, что отправляется к жене. Ей исполнилось 33, а ему 42 и гормоны, которые раньше лезли из всех щелей, уже урезонили свою прыть. Их отношения не неслись, сломя голову, увлекаемые плотью, и все же флирт, романтические свидания при луне сложились в один тугой узел семейных отношений. Наверное, повлияло магическое воздействие Средиземного моря, а может, вороватые чайки накликали любовь. Конечно, сначала совместная жизнь складывалась не так безоблачно. Различные культуры, характеры, быт, даже кухня и еда приводили к непониманию, а иногда и к конфликтам. Но они осознавали, что в отсутствии друг друга существование совсем теряет свет и смысл. Она смирилась с тем, что из рациона пропали любимые сосиски и свиные отбивные котлеты, что в пять утра мула будет своей витиеватой песней, что тоненькие полоски бикини пришлось сменить на закрытый купальник. А он, в свою очередь, покорно шел курить на балкон, даже если стояла жара плюс 48 или лил дождь. На завтрак ел полезную унылую гречневую кашу, которую, как он считал, должны употреблять дворовые собаки. И уже не позволял себе лениться. Принимал перед сном душ, чистил зубы и регулярно посещал парикмахера. А еще они говорили на одном языке – на русском. А это, как считали оба, являлось залогом взаимопонимания. Наташа иногда с иронией вспоминала свою давнюю подружку, которая утверждала, что знать иностранный язык – дело десятое. «Обольстить и женить на себе любого иностранца – плевое дело». Стоит только надеть узкую юбку, такую узкую, чтобы сзади булки в обтяжку, блузку с глубоким вырезом, да такую, чтобы белая опара грудей вздымалась пузырями и обязательно наличие томного взгляда с поволокой. «Все, мужик твой, тащи его в постель и айда куролесить с фантазией». Уже после замужества Наташа усмехалась, вспоминая те рассуждения. Посмотрела бы я на тебя дня через три, когда несчастный иностранец, угорев от сексуальных утех, захочет душевного разговора, а перед ним сидит этакая лохматая кукла с большими сиськами и тупо моргает глазами в непонимании. И все, что некогда шевелилось между ног, упадет в изнеможении и больше не поднимется, невзирая на булки, сиськи и фантазию. То, что надо брать не только этим, Наташа знала точно. Еще она знала, что мужчину надо кормить и слушать, если даже совсем не интересует футбол, автомобили, друзья и сослуживцы. В свое время Эрин год провел в Белоруссии, изучая невероятно трудный в произношении и в грамматике, и в запоминании русский язык. После нехитрых подсчетов оказалось, что проходить обучение в столице Белоруссии гораздо дешевле, чем в самом захудалом городке России, да и климат мягче. На популярное турецкое побережье за сезон слетались миллионы туристов из России и стран бывших советских республик поэтому почти в каждом отеле, магазине, ресторане общались с гостями на родном и понятном. Граждане из бывшего СНГ не особенно утруждали себя изучением других языков, знали лишь чао, хеллоу, байбай и, на крайний случай, гутенморген. В связи с этим предприимчивые турки быстро прогнулись под изменчивый мир. И встречали руссо-туриста словами «Добро пожаловать», «Здравствуйте», «Приятного аппетита», «Пожалуйста» и полным набором расшаркиваний перед вчерашними товарищами, у которых крышу сносило от того, что они вдруг стали господами, от дармовой выпивки и от изобилия разнообразной еды. А когда случались конфликты, криминальные разборки, проблемы и непонимания, полицейский сознанием русского был просто на вес золота. Они проживали в небольшой съемной квартире с видом на море. Жили тихо, без шумных вечеринок, сабантуев и многочисленных друзей. Подругами Наташа как-то не обзавелась. Вовсе не потому, что осторожничала, наоборот, характер имела открытый и душевный. А зачем попусту тратить время, сидя у какой-нибудь бездельницы подруги дома, глушить литрами чай и перемывать кости общим знакомым? Исключение составляла все та же однокурсница Тамара, через которую и произошло знакомство с Ирином. Но часто встречаться с соотечественницей не получалось. Подруга по макушку была занята на работе, вдобавок имела огромную семью, маленького ребенка, мужа-турка, свекровь, свекра, Брата мужа со своей семьей, часто наведывающиеся из Стамбула тетки, дядьки и многочисленная дальняя и близкая родня. Вся эта гоп-компания проживала хоть в большом, но одном доме. Жили по турецким традициям. У каждой семьи своя комната, но обедать садились все за один стол. Иногда Наташа закатывала глаза к небу и восклицала. «Не представляю, как можно жить вот таким кагалом!» Русские семьи стараются отщепиться от родителей, жить своей ячейкой, а вы даже в отпуск отправляетесь по 10 человек. А еды сколько надо приготовить, и ведь не каждому угодишь. А что ты думаешь, я на работу так торопилась?» Возмущенно трясла головой Тома. «Да чтобы со свекровью меньше пересекаться и в этом котле не вариться». «Я русская, по их понятиям, ничего не умею. Меня же получать надо, как далму готовить и белье гладить». «Представляешь, мы с мужем, что заработаем, почти все родителям отдаем. Вроде им виднее, как деньгами управлять. Одно хорошо, что ребенок всегда под присмотром, они в нем души не чают». Да и привыкла я уже. Деньги, конечно, не все отдаю, на трусы и на косметику всегда заначка есть. Наташа, как только поменяла страну и переехала к мужу, то сразу записалась на курсы турецкого языка, пристроилась на работу в одно туристическое агентство и иногда сопровождала группы с туристами. А основное время, конечно, проводила с Ирином, которого любила и уважала. Но так как сама придерживалась веры православной, не в полной мере была согласна с тем, что утверждали пророки ислама. Если бы одному из вас было велено совершить земной поклон перед другим, то это была бы жена перед своим мужем, настолько большие права он имеет перед ней. Почитать-то она мужа почитала, да только лоб в поклонах расшибать не собиралась и в спорные моменты парировала Ирину. Ислам предписывает жене послушание мужу, а муж должен относиться к своей жене с сочувствием справедливо и по-доброму. А когда она уже шибко грустила и тосковала по родителям, то, порешав на семейном совете, отправлялась погостить в свой родной Тамбов ненадолго. А Эрин препятствий не чинил, шкурку лягушачью нежок, часы не переводил и чемоданы не прятал. Понимал, что ни одно дерево сразу у корней пустить не может, на всё надо время и терпение. Иногда летали вместе, но к тайной радости Эрина получалось это редко. Он был очень загружен на работе в полицейском управлении, И если получал выходные, то дней на пять, а этого недостаточно, чтобы отправляться в дальний путь. А скрытое удовольствие он получал от того, что предпочитал в свой отпуск выспаться, спокойно попить пиво, сесть у телевизора, болея за любимую футбольную команду Голотосарай. И если он попадал к тестью с тещей, то про мелкие счастливые моменты можно было забыть на все время его присутствия. Предупрежденный заранее о визите дочери и зятя родители составляли культурную программу с посещением многочисленных родственников в различных деревнях Тамбовской губернии. А там никто отдыха не обещал. Подъем в 6 утра на рыбалку, потом резать барана, и ведь уважили гости, понимали, что свининой обидеть могут чувствительную турецкую душу. К вечеру половина деревни за столом, запотевшие бутыли с самогоном. Вопрос принципиальный, никакой водки, сами с усами. Настоянный на ржи, ячмени или из овса, самый милый вид напиток получается. В старинных традициях, В силу исламского воспитания он пил мало, а крепкий алкоголь так и вообще можно было к яду приравнять, но пиршество, как правило, накрывали во дворе, можно было схитрить, рюмку-другую опрокинуть под стол или за спину. Но как ни крутился паникующий Эрин перед застольем, в течение гулянки расслаблялся и к полуночи падал замертво. Хорошо, если добирался до сеновала или жена до кровати доводила, потому что отказ поднять рюмку за мир во всем мире и дружбу народов не принимался можно глубокую травму родственникам нанести. И вот когда у полицейского случилась невероятная удача получить отпуск в августе по разгар туристического сезона, он долго не решался сообщить об этом жене. Но все обошлось как нельзя лучше. На семейном совете после недолгих споров решили провести время не с бутылкой пива возле телевизора, не вкушая самогон с самбовскими родственниками, а с толком и пользой для души. В Санкт-Петербурге, повышая, так сказать, культурный уровень. Из Анталии в Стамбул они прибыли рано утром, а самолет до Питера отправлялся через несколько часов, ближе к обеду, и пара, сдав свой багаж еще в Анталии, скиталась по гулким широким коридорам аэровокзала. Оба терминала были соединены длинными переходами, и поэтому с местного на интернациональный пока решили не переходить. По прошлому опыту помнили, что место для курения выглядело как курятник, без кондиционирования и до отказа забито курильщиками. А в терминале местного назначения, хоть и оживленно, зато можно выйти на улицу, чтобы выкурить сигарету и подышать свежим воздухом. Наташа неторопливо скиталась по многолюдным залам, рассматривая витрины магазинчиков с сувенирами, часами, национальной бижутерии, детскими игрушками и парфюмерией. Монотонный гул аэровокзала, людская суета, ароматы кофе, свежей выпечки и газет навевали дрему. Наташе захотелось пристроиться на каком-нибудь сидении, подсунуть под голову мягкий рюкзак и хоть на минуточку впасть в сонное состояние. Накануне долго просидели возле телевизора, а проснулись ни свет ни заря, поэтому неумолимо клонило ко сну. Места для ожидания были заняты пассажирами, которые периодически менялись. Кто-то спал, растянувшись сразу на три сиденья, а кто-то расположился совсем демократично, пристроившись прямо на полу и подтолкнув под голову свои баулы или сумки. Она огляделась в поисках местечка, где смогла бы приютиться. В углу, прислонившись к стене и сидя на корточках, пристроилась молодая пара, неряшливо одетая в майки шорты, и высокие ботинки на толстой подошве. «Угореть можно в этих копытах в такую жару», подумала Наташа, а увидев огромные туристические рюкзаки и палки для скандинавской ходьбы. Она ехидно усмехнулась про себя. «И эти туда же, только палки-то зачем? Хочется таскаться по горам, покорять хребты и вести здоровый образ жизни, то можно обойтись только рюкзаками». Компания молодых людей, то ли из Китая, то ли из Японии, молчаливо сидела на полу, уткнувшись в свои навороченные телефоны. Рядом, на двух креслах, пристроилась семейная пара, по всей видимости, из Пакистана или Индии. Несколько ребятишек разного возраста, а парочка еще в колясках, мусолили сладкие булки и цеплялись липкими ручками за терпеливых родителей. Притулиться негде. Наталья потянулась на носках и резко опустилась на пятки, прогоняя дрему. Но уходить из этого зала ожидания нельзя, иначе разменемся с мужем. Ирин после очередной выкуренной сигаретки вернется именно сюда. Девушка осмотрелась и мысленно позавидовала мужику, который спал, растянувшись сразу на трех креслах. Его лицо прикрывало небольшое полосатое льняное полотенце. Наджи храпит с полным комфортом, ноги вытянул, полотенчиком прикрылся, чтобы свет не мешал, подумала она со злой завистью. «Вот пойду сейчас и торкну его, чтобы ужался до одного сиденья». Наташа уже решительно сделала шаг в сторону мужика, но на секунду замешкалась, решая, на каком языке заговорить. И вот за эту секунду вдруг рассмотрела то, на что не обратила внимания прежде. Путешественник был хорошо одет. Женщина не особенно разбиралась в фирменных брендовых вещах, но разглядела то, что летние светлые туфли изготовлены не в Турции или России, а как минимум в Европе. Легкий костюмчик под стать, нешерпотребный. Брюшный ремень из натуральной кожи. А вот в этом она знала толк. С появлением в ее жизни супруга Наташа стала интересоваться мужскими мелочами зажигалками, портсигарами, харизматическими ароматами, ремнями и разными безделицами. Ее муж много времени проводил в полицейской форме, и женщина старалась скрасить эту синюю унылость хорошим ароматом, ремнем не из зама стильными часами и шведской кремниевой зажигалкой. Хотя Эрин и упирался, но в споры с женой не вступал, все равно дело пустое. Наташа твердо считала, что офицер криминальной полиции должен располагать к себе – И выглядеть элегантно, а не как мешок, обвешанный пистолетами, дубинками и атрибутами устрашения. Наташа сделала второй шаг к спящему. Мысли пролетали в голове, не останавливаясь на чем-то определенном. Только взгляд уловил небольшой листок, который, по всей видимости, выпал из кармана то ли брюк, то ли пиджака, и сквозняком его занесло подряд кресел. Она присела на корточки подняла бумажку, довольная тем, что теперь есть причина разбудить мужчину словами. «Это не вы случайно обронили?» Поднимаясь, неловко задела его за локоть и перед ее носом проскользнула рука. Наташа поднялась и стояла над мужиком, тупо уставясь какое-то время. Вот теперь она поняла всю неправильность во всей этой картине. Мужик с накинутым на лицо полотенцем в дорогущей одежде, наверное, мог позволить себе не валяться в зале ожидания аэропорта, а дожидаться своего рейса в более комфортных условиях. Но самое жуткое в этой картине было то, что рука имела серый цвет, Не загорелый, не бледный, а именно серый, с синими ногтями. Наташа сделала пару шагов назад и огляделась. Как и прежде, зал гудел привычными шумами, дети продолжали шалить и откусывать булки, японцы или корейцы тыкали свои гаджеты, туристы со шведскими палками читали книжки. Она вздрогнула от неожиданности, когда кто-то взял ее сзади за плечи. За спиной оказался Эрин. От него пахнуло табаком и мятной жвачкой. Наташа, не говоря ни слова, машинально сунула найденный листок в карман брюк и показала рукой на мужика. Эрин сообразил в долю секунды. Он взял безжизненную руку, пощупал пульс, снял с лица полотенце и приложил два пальца к шее. Но по синим губам, по струйке крови, которая скатилась в сторону спинки кресла, отчего красную струйку никто не заметил, стало ясно, что мужчина мертв. Все дальнейшее происходило быстро, по-деловому, без лишней паники и шума. Ирин оставил жену стоять на том же месте, а сам отправился к первому попавшемуся охраннику из службы аэропорта. Те сообщили в полицейское управление Стамбула и медицинским сотрудникам, а сами оцепили место происшествия, дожидаясь приезда начальства и дальнейших указаний. Все это время Наташа возвышалась над мужчиной, рассматривала его и думала скорбно, что стать одиноким и даже тихо умереть в огромном многолюдном помещении оказывается очень просто. Никто не придет тебе на помощь, потому что люди суетятся, бегут и спешат. Каждые 5-10 минут женский голос объявляет посадку на рейсы в различные точки мира. Вот и туристы с палками засобирались, но подъехавшие полицейские пригласили их на недолгую беседу. Для разговоров служба аэропорта отвела небольшой служебный кабинет, находящийся рядом. Пару, обнаружившую труп, пригласили тоже. Рассказывать было особенно нечего, а про листок, который оказался в кармане, Наташа совершенно забыла. Ирин задержался в кабинете дольше всех, и жена уже забеспокоилась, потому что время регистрации на рейс приближалось. Наташу раздирало любопытство, но она сдержала себя. Они заскочили в салон лайнера, одни из последних. А когда разместились на своих местах, и самолет взревел двигателями перед взлетом, то расспросы о мертвом человеке они отложили до более удобного момента. Ирин не выдержал и заговорил первым, как только набрали высоту. «Ты знаешь, этот мужик русский и должен был лететь с нами в одном самолете». Мужчина огляделся. «Представляешь, и сидеть мог рядом с нами. Только парень не зарегистрировался на рейс. Он не транзитник, как мы, по всей видимости, приехал из Стамбула или из ближайшего города, в карманах покойного нашлись паспорта, российский, заграничный, в бумажнике распечатка электронных билетов на Санкт-Петербург. А как он скончался? Приехал в аэропорт, развалился на сиденьях, платочком голову прикрыл и спустил дух?» «Там много непонятного. Работают эксперты и криминалисты, и на первый взгляд похоже, что смерть случилась от сердечного приступа. Но не исключено, что это убийство. Я встретил давнего приятеля, мы вместе учились в полицейской академии. Он сейчас работает в Стамбульском полицейском управлении. Товарищ обещал держать меня в курсе». Наташка подобралась. «Послушай, а если это убийство, то как можно среди такого количества народа обнаружить убийцу? Ведь это аэропорт, люди меняются каждую минуту, самолеты взлетают и садятся». «Ах ты любопытная! Сразу видно жена полицейского!» Ирин поцеловал жену в висок. «Обнаружить, конечно, будет непросто, но если мужика убили именно в аэропорту, что маловероятно, то вычислить убийцу реально. Кругом камеры видеонаблюдения и проследить путь любого человека представляется возможным. А багаж? У него были с собой какие-нибудь вещи?» «Да, только сумка. Причем дорогая, из натуральной кожи. По бирке куплены в Турции, изготовлена не в горном кишлаке, а на фабрике». «И что внутри?» Наташа легко ущипнула мужа за руку. «Да рассказывай ты, что я из тебя как щипцами все вытягиваю?» Эрин засмеялся и погладил жену по руке. «Зачем ты забиваешь себе голову всякими ненужными вещами?» «Через несколько часов мы поселимся в отеле, потом пойдем гулять по вечернему городу, поужинаем в каком-нибудь кафе. Ты на родину едешь в конце концов. Не напрягай извилины о трупах, смертях. Думай о хорошем». «И все-таки!» – не женщина. «Тщательный досмотр эксперты проведут позднее». А на первый взгляд выяснилось, что мужчина путешествовал налегке. Только смена нижнего белья, пара рубашек, носки и зубная щетка. Ирину усмехнулся Маленькая, 200 граммовая уже почти пустая бутылка из-под виски. А, да, папка с какими-то документами. Похоже, мужчина посещал Турцию по вопросам бизнеса. К досаде женщины муж повернулся к иллюминатору, устроился удобнее в кресле и пробормотал уже сквозь сон. Больше ничего тебе не скажу, потому что ничего не знаю. Скорее всего, тело отправят в Россию. «Паспорт при нем знает, кто он и где живет, русские дальше будут разбираться». Наташа закрыла глаза, и в памяти всплыло одутловатое лицо умершего. Она передернула плечами и пробормотала. «Интересно, как долго он лежал в мертвом состоянии? Даже страшно, сколько людей находилось вокруг. Играли дети рядом, ели сладости, дышали одним воздухом. Он умер примерно три часа тому назад. Точнее, патологоанатом скажет после вскрытия. И все, хватит, не будем больше об этом». Эрин сжал руку жены и натянул очки для сна, которые вместе с другими мелочами для удобства и комфорта пассажиров предоставляет компания Turkish Airline. В той жизни мужик видно был ничего, симпатичный, светловолосый, руки ухоженные, только не бриться пару дней и морда слегка помятая, как будто пил всю ночь. Уже при себя продолжала рассуждать Наташа, прокручивая в памяти увиденное. Да, похоже на то, похмелялся с утра, раз недопитый мерзавчик в портфеле нашли. На вид где-то за 50, немного лишний вес. В его возрасте надо быть осторожным с алкоголем, перееданием и с избыточным бурным сексом. Она одела наушники, включила экран мини-телевизора, вмонтированного в спинку предыдущего сидения, в программе выбрала музыку и вскоре задремала, уткнувшись в плечо мужа. Перед поездкой Наташа долго выбирала отель, просматривала отзывы в интернете, прежде чем забронировать номер, и не разочаровалась увиденным. Тем более, что рекламировался отличный сервис с завтраком, Wi-Fi и некоторыми мелочами типа фена, кабельного телевидения и минеральной водой в холодильнике. Еще за это предлагались приличные скидки. Небольшой уютный отель находился в самом центре города в старом пятиэтажном отреставрированном здании. На сайтах он рекламировался как бизнес-отель, потому что находился в деловой части города. Также пару туристов подкупило то, что до многих достопримечательностей, типа храма Спаса на Крови, музея Эрмитаж, Дворцовой площади, оказалось рукой подать. Пока получали багаж, пока добрались и нашли отель, пока милая девушка-администратор заполнила необходимые формуляры, город начал наполняться вечерними огнями. Номер показался Наташе просто превосходным, недаром 4 звезды. В шкафах махровые халаты, тапочки, белоснежные ванны и куча полотенец душистые шампуни и масса всяких бутылочек. Эрин особых восторгов не испытывал. Для него, как для человека неприхотливого и привыкшего к дисциплине, первым стал вопрос ужина. Он уговорил жену разобрать чемоданы позднее, а прежде отправиться прогуляться, выпить кофе, ну а потом поужинать в какой-нибудь недорогой пельменной. Идею с пельменной придумала Наташа. Она соскучилась по русской кухне и одно слово «пельменная» вызывала, как у собаки Павлова, обильное слюноотделение. Жена умолчала о том, что самые вкусные пельмешки получаются из свиного мяса с луком, чесноком и черным перцем. Наташа мечтательно сглотнула слюну и решила про себя, что закажет мужу-мусульманину варенники с картошкой или капустой. Главное расписать в красках, что это самые вкусные блюда в русской кухне, оптимистично подумала женщина. Я же нахваливаю чечевичную похлебку, которую готовит его сестра, когда приезжает в гости. По ярко освещенным улицам торопливо шагала молодежь, неторопливо люди пожилые, вертели головами кучки ряженых туристов, клерки возвращались домой с работы, молодые мамаши с колясками, не торопясь, катили своих чад на вечерний променад. Есть хотелось уже нестерпимо, в животе урчало, и пара останавливалась возле каждой витрины с булками или колбасой. Наконец наткнулись на яркую рекламу, приглашающую всех желающих жителей и гостей города – посетить ресторан с интригующим названием «Приют странников». Высокое крыльцо нарядно светилось огнями и разноцветными шарами. А наверху висел баннер, который зазывал провести вечер в компании знаменитой исполнительницы русских романцев. И только один день в честь пятилетия ресторана гарантировал скидку 30% на все блюда традиционной русской кухни. «Вот это то, что нужно», – обрадовалась Наташа. «Уверена, это тебе понравится». Ирин только улыбнулся и пожал плечами – Он так проголодался, что бегать по городу в поисках пропитания уже не имелось сил. День казался таким длинным и насыщенным впечатлениями, которые наслаивались одни на другие, отчего почти забылась утренняя встреча с трупом в аэропорту. Зал ресторана оказался заполнен посетителями, но услужливый официант нашел местечко и для них. Они разместились за столиком со свечами возле огромного окна. «С названием они немного промахнулись», – подумала Наташа. Слово приют у нее ассоциировалось с какой-то печалью, одиночеством и сиротством. Но внутреннее убранство да и вся атмосфера, но убогость никак не тянуло. Интерьер блистал парчвыми скатертями, вычерной роскошью бордового бархата тяжелых штор и золотыми элементами в отделке стен. На небольшой эстраде действительно пела романсы под гитару очень знаменитая и талантливая певица, в длинном белом платье, выделяясь ярким пятном в приглушенном свете зала. Наташе все это нравилось больше и больше. Ее родина не ударила в грязь лицом перед мужем-иностранцем и открыла гостеприимные объятия. Ужин действительно получился превосходным, хотя жена некоторое время сидела в раздумьях над толстой книгой меню, выбирая блюда, которые не оскорбили бы религиозные чувства ее мужа. Сделать выбор Эрину она не предлагала, все равно запутается в названиях и начнет переспрашивать по 10 раз, из чего это сделано и как это есть, руками, ложкой или с ножом и вилкой. Она и сама толком не знала, чем эскалоп отличается от лангета и бифштекса, или котлета по-киевски от котлеты по-белорусски или варшавски. Девушка заказала то, в чем разбиралась. Для себя пельмени архангельские в горшочках, для мужа обжаренную утиную печень под соусом из лесных ягод, покружечки чешского пива и пирожки с капустой. Ценник ребил за облачными цифрами, но с учетом скидки и того, что встреча с Питером все-таки должна пройти в русских традициях хлебосольно, Наташа решила не экономить. Тем более, в последующие дни можно будет обойтись забегаловками, и пирожковыми, в конце концов перекусить в номере. Ведь не жрать приехали, а с прекрасным соприкасаться. В отель возвращались также пешком. Муж с женой чувствовали дикую усталость от долгого дня, но радостно и счастливо болтали по дороге, предвкушая завтрашний день. Они не выстраивали четкий план экскурсий и посещений, решили пустить на самотек. Просто отдыхать, наслаждаясь городом, пейзажами, едой, каналами, мостами и красотами. Уснули, как только приняли душ, нарядившись в халаты и тапки, которые обнаружили в шкафу маленькой прихожей. Чемодан так и остался без внимания. Наташа лежала с закрытыми глазами, медленно вспоминая, где она, с кем и что здесь делает. Так случалось иногда после глубокого сна. И еще что-то было не так, как всегда. Она слышала много непривычных звуков, щебет и гомон птиц. В Турции в апреле с наступлением жары пернатые замолкали, Они начинали верещать в ноябре и не затихали до весны. Иногда Наташа размышляла об этих странностях природы. От лютого холода и недостатка еды птицы улетали из русских северных краев в теплую зиму, а от изнуряющей летней жары перебирались из Турции назад, туда, где прохладнее. В таком случае, где же у них родина? Там, где звенят ручьи, шумят березы, или там, где оливковые рощи и бирюзовое море? Она сравнивала себя с этими птицами – С сознательным возрастем поменять место жительства, переехать в мусульманскую страну – это тебе не фунт изюма. Первое время она грустила, скучала, печалилась, и если бы не чуткое и внимательное отношение мужа, его любовь, то неизвестно, смогла ли она прижиться на каменистой земле Анталии. И однажды она все-таки поняла, где родное место для пернатых. Там, где вьют гнезда, и появляются птенцы. И это происходит не в Турции. Гнездятся-то они в российских лесах, значит, и лететь будут домой а отпуск проводить у моря. Все, как полагается, в приличных семьях. А также она осознала, где не пришлось бы жить, в каких райских краях, дом всегда там, где радостно душе и спокойно сердцу. Это, конечно, родной город Тамбов, родительская квартира на пятом этаже, дача за городом и речка Цна. Еще лежа с закрытыми глазами и слушая утренний птичий гвалт, в сердце растекалось тепло от сознания того, что она дома, в своей стране. Наташа перевернулась, нащупала руку мужа и пощекотала ладонь, чтобы разбудить. Завтракали в ресторане на первом этаже одни из первых. Большие напольные часы в холле не пробили еще 7 часов. Потом вернулись в номер, чтобы привести себя в порядок перед выходом в город. За закрытой дверью ванной комнаты слышалось, как шумит вода. Ирин с воодушевлением насвистывал свой турецкий фольклор. Наташа с самого детства знала, что свистеть в доме категорически нельзя, денег не будет, и отучала от этой дурацкой привычки мужа. Но он все равно свистел, когда был уверен, что жена не слышит. И сейчас она действительно не обращала внимания ни на что, кроме телевизора. А когда Ирин вошел в комнату, одетый, чисто выбритый и готовый к восприятию прекрасного, то в первую минуту опешил. Наташа, вместо того, чтобы красить глаза и губы, сидела, уткнувшись в экран телевизора в халате, с влажными после душа волосами и с озабоченным выражением лица. «А ты что еще в халате?» – возмутился муж. «Уж не собираешься ли ты провести весь отпуск в номере?» Наташа повернула голову, сняла очки и произнесла, как заговорщик. «Ты знаешь, кого я сейчас видела?» И, не дожидаясь ответа, продолжила, округлив глаза. «Труп!» «Ты что, с ума сошла? Какой труп? это вчерашняя история в аэропорту произвела на тебя такое впечатление». «Вот именно его я сейчас и видела!» Наташа рассказала, что местный питерский канал передавал новости. Телевизор работал, но она не обращала внимания, пока не услышала знакомое название. В репортаже речь шла о юбилее знакомого ресторана «Приют странников». Оказывается, владельцы в качестве рекламы и привлечения внимания напряглашали разных знаменитостей, телевидения и другие средства массовой информации. Известные личности давали интервью, всячески нахваливали кухню, персонал, интерьер и самих предприимчивых владельцев. Но дело не в этом, а в том, что оператор снимал посетителей и в камеру несколько раз случайно попала пара, сидящая за столиком у окна. А потом, когда корреспондент брал интервью у одной олимпийской чемпионки большой любительницы тусовок и дармовой еды, в кадре на заднем плане очень четко почти минуту наблюдались эти люди. Наташа сняла очки и потерла глаза, словно сама не верила своим глазам. По всей видимости встреча проходила в деловом настрое. двое представительных мужчин в костюмах и галстуках ведут беседу за накрытым столом, не обращая внимания на камеры иснующих официантов и ничего бы удивительным в этом факте я не усмотрела, если бы одного из них сама прошлым утром не обнаружила мертвым в аэропорту Стамбула? Нет, не может быть, с легким недоверием покачал головой Ирин. Скорее всего, ты ошиблась. Не думаю. Я очень хорошо разглядела мертвого мужика. И также прекрасно рассмотрела этого из ресторана. Все абсолютно одинаковое. Глаза, цвет волос, прическа. Хорошо, предположим. А кто был второй? Второй похож на турка. Черные волосы, широкие брови, смуглое лицо. «Ну, это не показатель. Под такое описание подходят и грузины, и армяне, и цыгане, в конце концов». «Он четки перебирал. Такие, из турецкого синего глаза. Назар». «И ты рассмотрела?» – засомневался муж и повернулся к большому экрану телевизора. «Хотя, если смотреть близко и если четки крупные, то увидеть можно». «Можно-можно», – горячо уверяла Наташа. «Эти мужики несколько раз в объектив попадали. На столе стояли тарелки уже пустые». Они или ждали следующее блюдо, или десерт с кофе, поэтому в руках не держали приборы. Один, чернявый, перебирал четки из синего стекла, а у другого, светловолосого, в руках находился какой-то пакет. «Даже если и так», – не сдавался Ирин, – «мало ли, похожих людей. У мертвого наверняка семья есть, братья, отец». «Да и вообще, прекращай все это, мы приехали отдыхать. Криминала мне на работе за глаза хватает». Муж вяло возмущался, но Наташа видела, что ему тоже вся эта история интересна. «Странные совпадения». Мужик, который намерен лететь в Питер, умирает в аэропорту Стамбула. В этот же вечер похожий персонаж встречается в городском ресторане с турком. И если жена ничего не путает, то история пахнет занятной интригой. «А знаешь, что сделаем?» – предложила женщина. «Я позвоню на телевизионный канал и договорюсь о встрече с корреспондентом. Им уже нет резона что-то скрывать. Он покажет нам этот репортаж еще раз. Тогда ты убедишься, что я не придумываю». Эрин ничего не ответил, лишь пожал плечами, мол, делай что хочешь, детка, твоя страна, ты здесь как рыба в воде. А она уже открыла свой компьютер и набрала в поисковике Питер ТВ. Через секунду на экране выскочили реквизиты редакции новостей. Наташа быстро набрала номер с телефона, который находился в комнате, и прижала трубку к уху. Эрин только махнул рукой, жестами показывая, что будет ждать ее на улице в парке напротив отеля и курить. Парадное крыльцо выходило на тихую чистую улочку недалеко от Невского проспекта. Рядом располагался сквер с круглыми клумбами, аккуратными скамейками и высокими липами возле проезжей части. В середине августа стояла прекрасная погода, правда иногда сбрызгивал дождь, но это только добавляло свежести и радовало после изнуряющего зноя Анатолийского побережья. Мужчина настроился на долгое ожидание, знал, что жена будет тщательно наводить макияж и подбирать одежду, потому что не обойдется без фотосессии. В этого на его шее висел новый, дорогой, отличный фотоаппарат Никон. Но Наташа появилась на удивление быстро. Присела на скамейку рядом с мужем и по-деловому развернула на коленях карту города. Так, давай будем прокладывать сегодняшний путь. Они уткнулись в карту и решили для начала поутюжить Невский проспект от Адмиралтейства до Александра Невской Лавры. Ирин не принимал особенно активного участия в разработке маршрутов, но чтобы не обидеть жену невниманием, поддакивал и совсем соглашался. Собственно, ему было все едино, куда идти и что смотреть. И хорошо, что жена не решила воткнуться в кучу туристов, чтобы потом несколько часов таскаться за гидом, выслушивать и запоминать фамилии, даты, названия. Все равно ничего не запомнит. Достаточно того, что вся окружающая архитектура этого города радовала глаз и восхищала. Еще он был счастлив от того, что счастлива его жена, что погода прекрасная, они не голодные, обутые в удобные кроссовки для долгих прогулок. «Так ты поговорила с журналистом?» – спохватился он, когда поднялись со скамейки. «Поговорила!» – Наташа уцепила мужа под руку и увлекла в сторону шумного проспекта. «Это Захар Вильяминов. Ни возраст, ни рост, ни вес, как ты догадываешься, я не знаю, но надеюсь исправить этот пробел. Мы встречаемся в редакции всем вечера». «Что ты ему сказала? Как он согласился?» «Что у меня есть интересная информация по поводу его вчерашнего репортажа из ресторана». «Сказала, что он случайно снял человека, которого я видела мертвым буквально сутки назад в Стамбуле». Интригующе. После этого он не мог не согласиться на свидание. День прошел здорово. А уже к шести часам они согласились друг с другом. Действительно, встреча с прекрасным забирает много сил и энергии. От многочасовой прогулки ноги гудели и ломило спину. Не хотелось еще скитаться в поисках забегаловки, где можно было бы сесть и перекусить. Остановились у высоких столиков рядом желтые закусочные на колесах, откуда витали ароматы кур-гриль и жареных сосисок. У Наташи горели глаза от вида румяных, длинных колбасок, политых горчицей и кетчупом. А Ирин глотал слюну, когда прыткий юноша в кокетливой поварской шапочке поднес на картонной тарелке румяную куриную ногу. Утолив голод, они расслабились и отправляться на поиски редакции уже не очень рвались пара присела на скамейку неподалеку, подтянув гудящие ноги и допивая остатки кофе из пластиковых стаканчиков. «Может, пойдем в отель? Я перезвоню в редакцию и с журналистом встретимся завтра». Жена умоляюще посмотрела на Ирина. Она достала из кармана джинсов носовой платок, вытерла его щеку, выпачканную в красном кетчупе. «Посмотри, а я не запачкалась?» Она повертела головой перед его носом и краем глаза заметила какую-то бумажку, лежащую на коленях. В первую секунду Наташа не сразу поняла, откуда мог появиться этот скомканный листок, а потом, ахнув, вспомнила. «Ты знаешь, что это?» «Ну, конечно, нет». И жена во всех подробностях описала, как подобрала этот листок под креслом, где лежал покойник, как автоматически сунула его в карман и совсем забыла, даже когда рассказывала обо всех подробностях обнаружения тела полицейским в аэропорту. А сейчас бумажка выпала, когда она доставала из кармана брюк носовой платок. Наташа быстрыми пальчиками развернула записку и даже как-то разочаровалась, обнаружив простой ряд чисел и букв. «О, а я думала...» Ирин громко засмеялся, обнимая озадаченную жену. «Ты думала, что здесь карта, на которой указано, где спрятаны сокровища? Или записка, называющая имя виновника смерти? Или завещание, написанное за минуту до смерти? Или банковский многомиллионный счет?» Мужчина осекся. «Может, действительно счет?» Он взял листок и рассматривал несколько секунд. С этим должны работать специалисты. И потом, неизвестно точно, что это принадлежит покойному. В аэропорту такая проходимость, что обронить листок мог кто угодно и когда угодно. Положим, время, когда и откуда выпала бумажка, можно определить. Если даже камеры не зафиксировали, из каких рук или кармана он вылетел, то примерное время можно узнать. Уборщики чистят зал каждые четыре часа. Вставай, пойдем. «У нас есть 20 минут, чтобы добраться до студии. Здесь недалеко, я смотрела по карте». Наташа подскочила. Подзарядившись сосисками, у нее как будто появилось свежее голючее для движения. И все-таки они немного задержались. Пятиэтажный старинный дом находился не так далеко, но по незнанию они плутали, высматривая нужный номер. Остановились, переводя дыхание у входа с вывеской «Питер ТВ», когда часы показывали 7 минут восьмого. «Надеюсь, он еще не ушел». Наташа взялась за массивную ручку. В коридорах было пустынно, но за некоторыми дверями раздавались голоса. Рабочий день закончился, но кое-кто еще не спешил в освояси, доделывая свою работу. А может и не хотел идти к сварливой жене или в одинокую квартиру. В голове Ирина пронеслось воспоминание о том, как он был одинок до встречи с женщиной, которая согласилась, о слава Аллаху, стать его женой. Они быстро нашли нужную дверь. На табличке под стеклом они прочитали. Редактор отдела шоу-бизнеса Вильяминов Захар. «Прекрасно». Наташка постучала костяшками пальцев и, не дожидаясь ответа, толкнула дверь. Надеюсь, он еще не ушел. Кабинет оказался небольшой. В приоткрытое окно с улицы залетали детские крики, и лучи заходящего солнца окрасили белые стены в розовый цвет. Рядом справа стоял стол с компьютером, заваленный бумагами, напротив массивный шкаф с толстыми папками, пронумерованными по годам. Внутри никого не было. Но компьютер гудел монотонно, экран мерцал голубым светом, и настольная лампа горела над черной клавиатурой. «Тук-тук, есть кто-нибудь?» «Скорее всего, вышел. Сейчас вернется». Наташа двинулась вглубь кабинета и заглянула за широкий шкаф. Тот час вскрикнула и повернулась к Ирину с дикими глазами. Но он уже сам все увидел. И помимо воли в нем включился полицейский. «Ничего не трогай! Вызывай полицию и скорую, может он еще жив!»